как памятник этому несостоявшемуся визиту. А на берегу Байкала, у истока Ангары, Эйзенхауэровская дача, превращенная позже в санаторий. Посол Томпсон как-то сказал Хрущеву, что в Советском Союзе нет поля для гольфа. Ему не нужно было напоминать, что президент любит эту игру. «Как нет?» — удивился Хрущев. Тут же под Москвой... Было построено гольфовое поле на 18 лунок. Говорят, что Хрущев даже брал уроки для того, чтобы сыграть несколько лунок с Эйзенхауэром. В МИДе была создана специальная группа во главе с заведующим протокольным отделом Никифоровым, которая занялась разработкой ритуала встречи и программы пребывания высокого гостя. Хрущев явно не хотел оставаться в долгу и хотя сам затыкал уши, когда полили пушки во время его встречи на аэродроме под Вашингтоном, по его указанию была выработана новая схема церемониала, включавшая артиллерийский салют. Не были забыты и подарки, которые начали тогда широко входить в обиход общения советских руководителей с внешним миром. Список презентов, которыми собирались одарить нас американцы, рассматривался с особым интересом. Мадам Хрущевой — кожаный дорожный саквояж, дочкам по Несесеру с косметикой, внуку Никите Аджубею — управляемая сани, Брежневу — вазу. Лучший подарок, конечно же, самому Никите Сергеевичу — прогулочный катер с водометным двигателем. Ну а остальным — пластинки Порги и Бес, «Целуй меня, Кэт» и другие. Надо было готовить и ответные подарки для американцев. Вспомнили, что на выставке в Нью-Йорке Эйзенхауэр похвалил наш москвич. Ну что ж, методом ручной сборки индивидуально для него был сделан «Москвич-407». Не машина, а настоящее произведение искусства. Наконец, 19 января было официально объявлено. В результате личной переписки между двумя руководителями Достигнута договоренность, что визит Эйзенхауэра пройдет с 10 по 19 июня 1960 года. Широко улыбаясь, Хрущев сказал Томпсону, что президент приглашается посетить любое место в Советском Союзе, даже закрытые районы Владивосток и Севастополь. И это несмотря на то, что президент является военным и потому особо опасной персоной. Прием будет чрезвычайно дружественным. Он выразил надежду, что Эйзенхауэр проведет в Советском Союзе в два раза больше времени, чем он, Хрущев, США, и, конечно же, президент должен привести с собой внуков. Однако сын Эйзенхауэра, Джон, твердо заявил, что не хочет портить детей, создавая вокруг них шумиху в печати и вовлекать их в политические игры. Президенту пришлось написать Хрущеву, что ему не удастся взять внуков. В семье произойдет настоящий бунт, если он оставит дома хоть одного, а взять всех не представляется возможным. Он сможет провести в Советском Союзе не более 10 дней, так как Конгресс все еще будет заседать. Даже программу удалось согласовать той осенью. 10 июня 1960 года по прибытии в Москву состоится официальный обед в Кремле. На следующий день Эйзенхауэр посетит Пушкинский музей, ВДНХ, Баптистскую церковь и Большой театр. Потом будет семейный обед на даче у Хрущевых, поездка в Ленинград, осмотр Эрмитажа, и 15-минутное выступление по радио и телевидению. В Киеве президент возложит венок на могилу неизвестного солдата, произнесет еще одну речь на телевидении и поприсутствует на концерте. По возвращении в Москву ему вручат в университете почетный диплом доктора наук. Он посетит художественную выставку, даст обед в честь Хрущева в Спасо-Хаузе и 30 минут будет выступать по телевидению. После всего этого он полетит в Иркутск и совершит путешествие на пароходе по Ангаре. 19 июня вылетит в Токио. Эйзенхауэр просил Хрущева разрешить ему пользоваться личным самолетом для перелета в Советском Союзе.